Глава 14. В ангаре, у входа, в который стоял небольшой грузовой самолет, уже собрался почти весь курс и большинство курирующих офицеров. Там же находилось еще несколько учебных самолетов «Тексан-2», на которых им в скором времени предстояло подняться в воздух. А позади них в самом конце стояла мечта Жизель – F-15 Eagle – всепогодный истребитель четвертого поколения, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, представляющий себя темно-серый двухдвигательный двухкилевый высокоплан. И девушка не смогла устоять. У нее еще было пара минут до общего сбора, и Жизель, постоянно оглядываясь, направилась к нему между другими самолетами. Алекс со стороны наблюдал, как она приблизилась к истребителю, к его истребителю, которому он практически никого не подпускал, за исключением лучшего друга и нескольких механиков, которые помогали ему в обслуживании боевой машины. Видел, как она с трепетом подняла руку, вставая на носочки и любовно погладила обшивку. И Ему, черт возьми, это понравилось. Любому другому он отбил бы руки за такую вольность, но не ей. Кажется, именно тогда он окончательно принял решение. Капитан и сам не понял, как оказался за ее спиной. «Нравится?» Жизель вздрогнула, но не обернулась, все так же завороженно осматривая истребитель. «Конечно, нравится, сэр. Сколько себя помню, мечтала летать именно на таком. Мне безумно хочется в небо». Но за этого точно не пущу. Но через два года подберем тебе твою машину». Алекс подошел к ней вплотную, вдыхая запах ее волос. Кажется, он начинал любить цитрусы. Жизель отстранилась, развернулась к нему лицом и сделала несколько шагов назад, пряча взволнованный взгляд. Алекс слишком сильно действовал на нее. Но сейчас она не имела права поддаваться своим эмоциям. Ей нужна была холодная голова, чтобы пережить сегодняшний день. «Лиса, я...» Простите, сэр, я не должна была покидать группу. Разрешите идти, перебил его девушка совершенно отстраненным голосом. Разрешаю. Алекс обреченно вздохнул и вернулся к остальным следом за Жизель. А чего ты хотел? Оттолкнул, получай. Чувствуя себя абсолютно растерянным, капитан на автомате проверил снаряжение. На автомате сел в самолет вместе с Кори и другими курсантами и их инструкторами. Не задумываясь, пристегнул парня к себе, когда самолет набрал нужную высоту. Все движения были отработаны. Руки и ноги действовали самостоятельно. Прыжок, несколько кувырков в воздухе, пойманный телом поток, Стремительное падение, резкий рывок, и через какое-то время его ноги уже касаются земли. Отлично, Прайс, можешь отправляться в казармы. Алекс похлопал слегка дезориентированного парня по плечу, отстегнув последний, удерживающий их вместе ремень. Собрал парашют и через поле вернулся в ангар, где скинул использованное снаряжение и надел новый ранец для второго прыжка, на этот раз с Дэвисом. Жизель в нетерпении выхаживал перед ангаром. Вторая группа только что прыгнула, и теперь она внимательно смотрела, как десять парашютов опускаются к земле, безуспешно пытаясь определить среди них Алекса. Она не волновалась из-за прыжка, и этот раз капитан все сделает сам. А вот желание оказаться в воздухе было непреодолимым, затмевая с собой даже мысли о том, с кем ей придется прыгать. Поэтому, когда Алекс подошел к ней, Жизель уже почти выплясывала на месте от нетерпения. Парень проверил ее подвесную систему и затянул несколько ремней потуже, невзначай дотрагиваясь сначала до ее ног, а потом и до груди. «Капитан!» Жизель скрипнула зубами, начиная выходить из себя. Она не понимала его. Отшил ее вчера вечером, теперь же трогает, как будто ничего и не было. «Прости». Алекс отошел на шаг вперед. «Если ты готова, мы можем грузиться в самолет». «Я еще не проверила ваше снаряжение, капитан». Ее голос был полон уверенности в себе и надменности. «В этом нет необходимости, Фостер. Все и так в порядке». «В этом есть необходимость, сэр. Я доверяю вам свою жизнь». Алекс побежденно поднял руки и позволил Жизель все проверить, раздумывая над тем, как заставить ее выслушать его. Через несколько минут самолет в третий раз взмыл в небо, и Жизель задохнулась от восторга. «Пусть на грузовом самолете, пусть не за штурвалом, но она все же летит». снова сосет под ложечкой, когда они плавно, но быстро взмывают вверх. Снова адреналин разливается по венам. 20 человек парами сидели на полу вдоль стены. Инструкторы проговаривали последнее наставление своим курсантам в самое ухо, потому что шум от работающих двигателей стоял невообразимый, и Алекс тоже наклонился к ней. Но только он не собирался проводить инструктаж. Он был уверен, что Жизель и так все отлично помнит и справится без каких-либо проблем. «Лиса!» Девушка слегка дернулась в сторону, почувствовав его губы на мочке своего уха, и быстро оглянулась по сторонам, проверяя, не увидел ли это кто-нибудь. «Лиса, прости меня!» И эти такие простые слова слишком уж непривычно чувствовались на языке. Но Жизель все так же смотрела вперед в одну точку. «Черт, Жизель, я иногда бываю мудаком. Нет, я всегда веду себя как мудак. Но я первый раз прошу за это прощение». «Я пожалел о том, что написал тебе сразу же, как отправил сообщение». От ответа ее спас желтый свет, загоревшийся в салоне, означающий, что им нужно приготовиться. Все 20 человек поднялись на ноги, и курирующие офицеры начали пристегивать к себе курсантов. Пока Алекс сцеплял вместе их ремни, стоя за ее спиной, Жизель никак не могла решить, что же она чувствует по поводу его слов. и были ли его слова искренними, не знала, как реагировать. «Мы прыгаем последними», — громко проговорил Алекс, снова наклоняясь к ее уху. «Хорошо», — почти прокричала Жизель в ответ. Десять пар выстрелились строем от хвоста самолета, в котором как раз открывался большой люк. Воспользовавшись тем, что они стоят у всех за спиной и что на них никто не смотрит, Алекс осторожно взял руку девушки в свою, боясь, что она тут же ее вырвет. Сердце бухло в груди, но он знал, что это не имеет никакого отношения к предстоящему прыжку. Но когда же зель мягко сжала его пальцы, продолжая смотреть четко перед собой, капитан облегченно выдохнул, зажмурившись от удовольствия. Они опустили на глаза специальные очки маски и, не разжимая рук, продвигались к хвосту самолета. «Боишься?» Чем ближе становился открытый люк, тем громче становился шум. Алекс уже практически кричал ей в ухо: «Нет, сэр!» Когда пришла их очередь, парень крепко обхватил руками талию Жизель, приподнимая ее вверх и прижимая к себе, и наклонившись вперед, нырнул головой в воздушную бездну, кувыркаясь в воздухе. Алекс Жизель кричала и смеялась от восторга. После нескольких переворотов капитан вытянул стороны руки и ноги, выравнивая их падение. Все остальные были далеко внизу. Кто-то уже даже раскрыл парашют. Но Алекс старался максимально растянуть их полет, чтобы дать Жизель возможность быть в воздухе как можно дольше, а себе быть рядом с ней. «Лиса, поцелуй меня!» Девушка, недолго думая, развернула голову в сторону, и он, потянувшись, накрыл ее губы своими. Восторг! Она испытывала невероятный восторг от всего происходящего. Она летит. Она в небе. И Алекс. Алекс с ней и целует ее. Капитан нехоть оторвался от нее и дернул за кольцо. Их слегка подкинул в воздухе, и парашют раскрылся, замедляя падение. «Ну что, Фостер, покажешь, как управлять этой штукой? Посадишь нас на землю?» По голосу было слышно, что Алекс ухмыляется. «Алекс, я...» Жизель замешкалась. «Не бойся, давай! Если что, я подстрахую!» Кивнув, Жизель схватилась за строп управления и подтянула, задавая направление полета. Руки Алекса легли сверху. «Давай, чуть сильнее!» – прокричал он ей в ухо. До земли, покрытой выжженной солнцем травой, оставалось несколько сотен метров. Руки Алекса были все так же расслаблены, хотя он и был наготове, чтобы помочь ей в любой момент. Парень сгруппировался, готовясь к касанию. «Подтяни ноги к себе!» А через секунду Алекс уже ударился стопами о землю и резко упал назад, проскальзывая по земле еще несколько метров вперед по инерции, пока не остановился. Он крепко сжал руками сидящую на его коленях Жизель и откинулся на спину, утягивая ее за собой. Несколько секунд они так и лежали, переводя дыхание и смотря в голубое небо, слегка подернутое облаками. Трепыхающийся по земле позади них парашют закрывал их от остальных приземлившихся ранее курсантов, разбросанных по всему полю. «Черт, Жизель, я рассчитывал на немного более мягкую посадку». «Я знаю, но вы же любите пожестче, капитан», – девушка рассмеялась, полностью расслабляясь на нем. «Приходи ко мне сегодня». Алекс, нехотя отстегнул ее от себя, помог подняться на ноги и теперь сворачивал парашют. В «Среди недели брови Зель взлетели вверх. Плевать, тем более, что Кори больше не следит за тобой, если я правильно понял». Девушка окинула его осуждающим взглядом. «Я все еще злюсь, я знаю, и готов всю ночь вымаливать прощение». Голос Алекса опустился до хриплого шепота, когда он подошел к ней практически вплотную, держа между ними свернутый парашют. И по коже Жизель поползли мурашки. «Алекс!» — вдруг стушевалась она. «Я не могу сегодня!» Девушка в очередной раз покраснела и опустила взгляд, нервно заламывая руки, пока они шли вдвоем к ангару. «Почему?» Алекс нахмурился, а в голову уже начали заползать непрошенные мысли. «Ну...» Замялась Жизель, а потом, вспыхнув еще больше, посмотрела прямо на него. «Черт, Алекс! Женские дни и все такое!» Капитан расхохотался от облегчения и уже потянулся было рукой, чтобы погладить ее красную щеку, но вовремя остановил себя. Здесь, возле ангара, их запросто могли увидеть. «Жизель, я просто хочу провести с тобой время, и мне совершенно не важно, чем мы будем заниматься». «Я подумаю», — протянула она, слегка надув губы. «После ужина. А теперь беги отогреваться». И стоя с парашютом в руках, Алекс с какой-то неведомой ему доселе нежностью смотрел, как Жизель убегает в сторону казарм, иногда радостно подпрыгивая. «О, ты что, экстрасенс?» Кори стоял с занесенной рукой перед дверью в комнату Жизель, собираясь постучать, когда она резко ее распахнула. «Что? Почему? Я еще не постучал, а ты уже меня встречаешь». Девушка засмеялась, прижимая двумя руками книгу к груди. «Нет, я просто собиралась уходить. Что ты хотел?» выйди из комнаты, Жизель захлопнула за собой дверь. «Куда ты идешь?» «Мне нужно отдать книгу капитану». Девушка помахала толстым переплетом перед носом кори. И он обещал мне дать еще несколько. Искусство воздушного боя оказалось очень познавательным и... «Капитан?» Брови парня поднялись от удивления. «Прайс, ты опять...» Забеленилась Жизель. — Опять, да? — Остынь, Фостер, я просто пошутил. Жизель насупилась, облокачиваясь спиной на свою дверь, и Кори расхохотался, глядя на ее недовольное лицо. — Мы с ребятами собираемся устроить небольшое соревнование в тренажерке. Присоединишься? Девушка устало вздохнула, потирая пальцами висок. — Я бы с удовольствием, но не сегодня, неважно себя чувствую. Отдам книгу и завалюсь в кровать. Простудилась... Лицо Кори приобрело участливое выражение. Или перепады высоты так на тебя влияют? Просто вымоталась, поэтому, если ты позволишь, я лучше пойду». Она оторвалась от двери и обошла парня. «Быстрее выберу новую книгу, быстрее смогу отдохнуть. Пойдем, провожу тебя, а то, мало ли, в обморок еще хлопнешься по дороге. Ты и правда какая-то бледная». «Это совсем не обязательно», — возразила Жизель, но Кори уже подхватил ее под руку и чуть ли не силой потащил по коридору. Через пару минут они уже стучали в дверь квартиры Алекса, которая распахнулась практически сразу. Капитан сдвинул брови, рассматривая пару, стоящую на его пороге, а потом еще больше нахмурился, увидев, что Кори все еще придерживает девушку под руку. А «Ваша книга, сэр. Спасибо, что дали почитать. Это было очень интересно». И Жизель подмигнула, протягивая ему «Искусство воздушного боя». «Я рад. Еще что-нибудь хочешь взять?» Алекс забрал у нее книгу и кинул ее настоящее стоящее недалеко кресло. Он быстро сориентировался в ситуации и решил подыграть ей. Но Жизель по его полыхающему взгляду видела, что он совсем не книгу имел в виду. «Да, конечно, я бы с удовольствием взяла все, что у вас есть». И девушка наконец-то стряхнула с себя руку Прайса, слегка поворачиваясь к нему. «Спасибо, Кори, дальше я сама. Думаю, ребята тебя уже заждались». «Да, точно». Парень хлопнул себя по лбу. «Я и забыл». «Хорошего вечера, капитан». и он умчался по коридору. А Жизель смогла наконец-то с облегчением выдохнуть. Алекс выглянул из квартиры, осматриваясь и ничего не увидев, тут же схватил девушку за руку, затянул ее к себе, захлопывая дверь и прижимая ее к ней. Жизель сдавленно пискнула и уперлась руками ему в грудь. И что это сейчас было? По лицу Алекса невозможно было понять, злится он или просто спрашивает. Поэтому девушка просто рассказала ему все как есть. «Ты, правда, плохо себя чувствуешь?» И только когда его плечи расслабленно опустились, Жизель поняла, что он был напряжен все это время. Алекс дотронулся губами до ее лба, как будто проверяя температуру, но она только отмахнулась. Обычное недомогание. «М -м -м, «Тогда я прописываю тебе постельный режим». Растянувшись в улыбке, его губы переместились на ее висок, потом к уху и спустились на шею. и Алекс с удовольствием отметил, что ее дыхание участилось. «Алекс, я же... Мы просто поваляемся, поговорим или посмотрим кино. Обещаю не приставать». Жизель застонала, когда он прикусил нежную кожу под ее ухом. «Ну, только если совсем чуть-чуть», — ухмыльнулся Алекс и потянул ее за собой. Жизель собиралась до отбоя вернуться к себе, — но ей было так уютно и хорошо, что она не заметила, как уснула под спокойное дыхание парня и бормотание ноутбука, полулежа между ног Алекса в его объятиях. Удобно устроившись спиной на подушке и согнув одну ногу в колене, в тусклом свете излучаемым экраном, по которому уже давно ползли титры, он рассматривал Жизель, лежащую на его груди и сжимающую во сне пальчиками его футболку. Ее ресницы слегка подрагивали – И Алексу бы очень хотелось знать, что ей сейчас снится. Он все смотрел и смотрел на нее, иногда убирая кудрявую прядь, то и дело падающую ей на лицо, от отчего девушка очень мило морщила веснущатый нос и думал, что же все-таки в ней есть такого, что не дает ему и шанса отпустить ее. Внутренний голос предательски молчал, и, пожалуй, Алекс был этому чертовски рад. Перебирая пальцами ее волосы, он вспоминал сегодняшний поцелуй в небе и ее восторг. Такая живая, настоящая. И уже засыпая, капитан улыбнулся. С ней хотелось улыбаться.